Глава 30. Лея. Марк заварил травяной чай, который немного успокоил меня, как и его присутствие. Пока мы спокойно беседовали о том, что произошло, я вспомнила, когда мы с ташей были в подвале, то видела на старой тумбочке старинные медальонные цепочки. Еще тогда хотела его взять, а потом просто забыла об этом. «Марк, я хочу еще раз спуститься в подвал», но уже с тобой». Когда я озвучила свою идею, парень смотрел на меня в шоке. Я рассказала ему о своей находке, старалась заинтересовать, чтобы он мне не отказал, потому что, когда посмотрела ему в глаза, поняла, идея, мягко говоря, не пришлась по душе. Но мне еще хотелось убедиться, что там никого нет. «Мне эта идея совершенно не нравится», озвучил свои мысли. — Ну, пожалуйста, — попросила его. — Я хочу заодно сама убедиться, что там никого нет. Марк тяжело вздохнул. — Да, я боялась спускаться туда, но от неизвестности мне становилось еще страшнее. По телу волнами расходилась холодная дрожь. — Ладно, — ответил парень, сдаваясь. — Но знай, что от этого я совершенно не в восторге. — Ты же будешь со мной. Мы допили чай, еще поговорили на отвлеченные темы. Если Марк и хотел меня отвлечь от похода в подвал, у него это не получилось. Я не отказалась от идеи все проверить и забрать тот медальон. Меня туда тянуло необъяснимо, словно магнитом. Когда мы подошли к двери, Марк сказал, что нужно сначала, чтобы там было светло. Вот даже не сомневалась, только на его условиях я могу туда попасть вариант что парень сам не принесет медальон я даже не хотела рассматривать оставаться наверху одной не хотелось так тут должен где то быть выключатель подожди меня оставила меня возле двери а сам отправился вниз меня удивило то что он спустился без фонарика вот как он собирается в полной темноте что то найти через три минуты услышала щелчок и загорелся свет Удивительно, как он смог найти. Потом он вернулся за мной, чтобы помочь спуститься по лестнице. «Ну и где этот медальон?» Спросил меня парень. Я огляделась, чтобы найти ту самую тумбочку. Двигаться было очень неудобно, хотя хромало уже меньше, поэтому иногда мне помогал Марк. Медальон все так же лежал на тумбочке, но я успела заметить, что в некоторых местах остались следы. «Обилие пыли позволяло увидеть отпечатки обуви, кроме наших, которые оставили мы с Ташей. «Ты видел следы?» спросила Марка, когда медальон уже был у меня в руках. «Конечно, вы тут с подругой знатно потоптались», услышал равнодушный ответ. «Вот же невнимательный. Как можно было не заметить следы сорок третьего размера обуви? Явно это не наши старший. Я показала ему их, после чего у Марка было такое загадочное лицо, что меня это не на шутку встревожило. Он предложил подняться, раз я уже взяла то, что так хотела. Сейчас мне стало намного спокойней. Убедившись, что тут больше никого нет, стала подниматься. «Ну что, успокоилась?» — спросил Марк, словно прочитал мои мысли. «Ага», — ответила, аккуратно ступая по деревянной лестнице. «Но тут...» Неожиданно одна из ступенек хрустнула, и я чуть не полетела кубарем вниз, если бы не сильные руки Марка, которые ловко меня подхватили, точно что-нибудь себе сломало. «Держу», — сказал парень шепотом, с хрипотцой, чего по телу побежали мурашки. Мы так и замерли с ним, смотря друг другу в глаза. Сердце стало стучать так сильно, что, мне кажется, слышно его было на километры. Я облизала свои пересохшие губы, чем привлекла к ним внимание. У Марка загорелись глаза, он не отводил от них взгляда. Это меня безумно смущало. Думала ли я о поцелуе? Конечно. В этот момент мне казалось, что каждая клеточка тянется к нему. Для меня все эти чувства новые, в особенности, когда наши губы соприкоснулись в поцелуе. Легком и нежном как крылья бабочки. В этот момент мои глаза сами собой закрылись, и я отдалась новым для меня ощущениям. «Нам нужно подняться», сказала, судорожно сглотнув, как только он прервал поцелуй. Рваное дыхание давало парню понять, как он меня взбудоражил. Никто еще так не прикасался ко мне. «Да, конечно, я тебя донесу наверх». Безапелляционно заявил Марк. Я не стала ничего ему говорить, так как опасалась, что просто не смогу. Меня еще никак не оставляли навязчивые мысли. Марк меня донес до моей комнаты, хотя я спокойно могла дойти и сама, но не стала настаивать. «Я рад, что ты не стала поднимать кипиш после поцелуя», — удивил меня парень, когда уже аккуратно посадил меня на кровать. «А был смысл?» — рыкнула ему в ответ. — И вообще, что это за разговоры? — вспыхнула я, как спичка. Мне стало неприятно, что он разговаривает со мной таким тоном. Он мне даже не парень, хоть упорно доказывает обратное. — Я хочу спать! — заявила ему, не дав ответить. — Не уйти? — неожиданно для меня спросил. — Нет! — испуганно воскликнула. Его ухмыляющийся взгляд раздражал. А вот оставаться одной было страшней. Уж лучше с ним останусь. — Марк, — позвала парня, — не уходи. Мне еще страшно оставаться одной, даже в своей комнате. Он, не произнося ни слова, лег на кровать поверх покрывала и молча раскрыл свои объятия. Не стала ерепениться и быстро легла к нему. Уже засыпая, подумала, что веду себя как чокнутая. То отталкиваю его, то тянусь. Но не только это открытие этой ночью меня посетило. Сон, который приснился, меня очень напугал.